«Разве твое освобождение из тюрьмы на Артур Рот не было чудом?» «Ну, в тот момент это действительно казалось мне чудом». «А разве не чудом был твой побег из тюрьмы в Австралии?» «До сих пор он никогда не упоминал в наших разговорах мой побег, хотя я был уверен, что он знает о нем и делает свои выводы». Подняв этот вопрос, Кадрабхай тем самым затронул наши отношения, потому что он спас меня фактически от двух тюрем – Бомбейской и Бомбейской.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 Наркотики. Они прятали нас и охраняли целых 2 недели, пока полиция поставила на уши весь город, разыскивая нас. Я сделал паузу, собирая в тарелке остатки пищи, лепёшка из гороховой муки. Катерплай тоже доедал свою порцию. Мы энергично двигали челюстями, задумчиво поглядывая друг на друга. Когда наступила тринадцатая ночь после побега, мне вдруг страшно захотелось повидать одного из моих бывших учителей.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 А он сказал, что ждал меня, так мол и знал, что я приеду. Он посоветовал мне прежде всего избавиться от оружия, так как оно не принесёт мне ничего, кроме несчастья. Он сказал, что отныне мне надо отказаться от грабежей. Я заплатил свободой за совершённые ранее преступления, но если я вернусь к ним снова, меня сразу схватят и любьют.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 Не проси у людей помощи. Не беспокойся, всё будет хорошо. Жизнь это захватывающее приключение, и она у тебя только начинается. Я опять замолчал. Подошёл официант, чтобы унести пустые тарелки, но когда я отослал его, великий Мафиози неотрывно смотрел на меня своими золотыми глазами и смотрел по-доброму, поощрительно. Когда я вышел из кабинета учителя в университете, я чувствовал, что разговор с ним изменил буквально всё. Вернувшись к байкерам, я отдал товарищу своё оружие и простился с ним. Его схватили спустя шесть месяцев во время перестрелки с полицией. А я до сих пор на свободе. Если можно так сказать, когда у тебя на хвосте сидят копы и тебе некуда деваться. Вот и вся моя история. Я не могу.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 Какие бы доказательства я не ни привел, никто бы не тронул тюремщиков, а меня засадили бы за решетку, и я попал бы к ним в лапы. И я думаю, они прикончили бы меня в своем карцере. Но обращаться в суд в любом случае невозможно. Доносить не принято ни в каком случае. Это железный принцип. Пожалуй, кроме него у тебя ничего и не остается, когда тебя запирают в клетке. Ну... Но...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 Да, наверное, так можно сказать. Но это не меняет сути. Заповедь не доноси остаётся в силе. Я не пытаюсь поймать тебя на чём-то, заманить в ловушку. Однако этот пример, я думаю, должен убедить тебя, что можно совершить неправильное дело, исходя из лучших побуждений.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 хочешь это знать. Давай пройдемся и обсудим этот вопрос по дороге». Он поднялся и прошел к умывальнику с зеркалом, находившемуся в нише в глубине зала. Назир, сопровождавший его повсюду как тень, встал и последовал за ним. Они вымыли руки и лицо, громко отхаркиваясь и отплевываясь, как делали все посетители ресторана по завершении трапезы. Я тоже произвёл необходимое омовение отхаркивание и отплёвывание и присоединился к Кадрабхаю, разговаривавшему у входа в ресторан с его владельцем. Перед тем как распрощаться с главарём мафии, владелец саурабы обнял его и попросил благословения. Вообще-то он был индусом, и как показывало отмечено на его лбу, получил благословение в индуистском храме несколько часов назад. Но когда Кадребхай, взяв его за руки, пробормотал слова мусульманского благословения, благоверный индус принял его с благодарностью. Мы с Кадером направились в сторону калабы. Горело подобный Назир шел в двух шагах позади нас, кидая влево и вправо зоркие взгляды. Дойдя до причала Сасунна, мы свернули по дарху на территорию Верси. Тяжёлый дух, исходивший от розовых гор креветок, сушившихся на солнце, заставил мой желудок сжаться.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 И вся материя, из которой мы состоим, произошла от умирающих звёзд. Мы с тобой сотворены из звёздного материала. У тебя не вызывает протеста то, что я говорю? Нет, нет, не знаю, как дальше, но пока, по-моему, всё в порядке. Вот именно. Пока всё в порядке. Всё это можно проверить по научной литературе. Мне даже хотелось бы, чтобы ты проверял то, что я говорю, как и вообще всё.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 Третий протягивал на раскрытых ладонях челум и два шарика чарроса. «Вы не выпьете чая, сэр?» — спросил один из них. «Или, может быть, покурите с нами?» Кадер улыбнулся и согласно помотал головой. Человек быстро подошел к нам и раздал всем троим по стакану чая. Присев на корточке перед нами, рыбаки приготовили челум. Кадеру предоставили честь раскурить его, за ним затянулся я... Трубка дважды обошла по кругу, последний выпустив струи голубого дыма, вытряхнул из трубки пепел и произнёс: "Аллас. Кончено". Кадер продолжил свою лекцию, обращаясь ко мне по-английски. Крымаки наверняка не понимали его слов, но сидели, внимательно следя за его лицом. Итак, Вселенная, какой мы её знаем, судя по всему, с течением времени усложнялась.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 Мы не можем быть абсолютно объективны в наших оценках, но мы можем быть объективны в большей или меньшей степени. Ну, если не считать объективны и абсолютно объективны, то я с этим согласен. Но как могут верующие, не говоря уже об атеистах, агностиках и просто невеждах вроде меня, найти какое-то общее универсальное определение?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 Ага, нет, ответил я, удивляясь, как меры длины могут быть связаны с темой нашего разговора. После Великой французской революции учёные и правительственные чиновники решили упорядочить систему мер и весов. Они ввели десятичную систему исчисления, основную единицу, которую назвали метром, от греческого слова метрон, которое переводится как мера. Но как определить длину метра?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 Да. Но затем учёные осознали, что брусок этого сплава, каким бы он ни был твёрдым, со временем чуть-чуть уменьшается в размерах. И их метр через 1000 лет будет не совсем такой же длинный, как сейчас. И что это создало серьёзные проблемы? В строительстве домов и мостов не создало, ответил Кадрпхайв вполне серьёзно. Но учёных это ни точней с не устраивало. Да.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 определяющему всю ее историю, к ее постоянному усложнению. Нам просто ничего не остается, как опираться на природу Вселенной. И, кстати, все крупнейшие религиозные учения делают это. Например, Коран очень часто рекомендует нам в поисках истины и смысла изучать планеты и звезды. И все же мне не совсем понятно, почему вы берете в качестве морального критерия именно это,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 Как определить, способствует та или иная вещь прогрессу или препятствует? Тоже хороший вопрос. Отозвался Кадер, вставая и оправляя свободные полотняные брюки и длинную белую рубаху. И даже, я сказал бы, правильный вопрос. Но ответ на него я дам тебе в свое время.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 Я понял, что ответ на мой вопрос существует, и что кадр даст мне его, когда сочтёт нужным. Когдар спросил рыбаков, нет ли у них каких-либо жалоб, не притесняют ли бедняков на верхах. Они ответили, что в данный момент всё хорошо. И тогда он спросил, есть ли у них работа, и справедливо ли предоставляются рабочие места. Когда они успокоили его и на этот счёт, он поинтересовался их семьями и детьми, а затем перешёл к их непосредственному труду. Мовыли рыбы они рассказали ему о гигантских штормовых волнах, о своих хрупких суđёночках, о друзьях, которых они находят и теряют в море. Он в свою очередь рассказал им о своём единственном морском путешествии, совершённом на деревянном рыбачьем суđёночке во время сильного шторма, о том, как он привязал себя к мачте и молился богу о спасении, пока на горизонте не появилась земля. Они посмеялись и хотели на прощание почтительно коснуться его ноги.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 И его тёмные глаза часами пытливо глядели на меня из-под густистых седых бровей. Хотя под его началом было немало крутых парней, и он сам был с ними крут, когда это требовалось, я не видел в его слезящихся глазах ничего, кроме доброты. И всё же в его обществе я не мог отделаться от безотчётного тревожного чувства. Всякий раз, покидая его дом после очередного урока, Я испытывал большое облегчение, которое вымывало из моей памяти звук его голоса и выражение его лица, как вода смывает пятна с рук. Да, а с Маджидом я не чувствую такой близости. Но, повторяю, он очень хороший учитель. «Лин-Баба», — пророкотал Кадер, назвав меня тем именем, под которым я был известен в трущобах. «Ты мне нравишься». Краска бросилась меня в лицо.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 Нелегально же агенты Маджида обеспечивали провоз индийцами на ролуну золотых цепочек, браслетов, брошей и колец от 100 до 300 г золота на человека. Золото поступало в портовые города залива из разных источников. Прежде всего, конечно, крупные оптовые закупки делали торговцы, но значительный процент составляло краденное золото. Наркоманы, карманники, взломщики со всей Европы и Африки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 Просто Маджид был из тех людей, для которых улыбка – произвольный волевой акт, а не естественное выражение эмоций. Я поблагодарил его за терпение, проявленное при обучении меня, но не улыбнулся в ответ. Я прошелся в последний раз вдоль прилавков базара «Завери», чувствуя, как меня грызет раздражение тот ненаправленный на что-либо конкретное неуправляемый гнев, причиной которого является ощущение впустую растрачиваемой жизни.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 Приподняв юбку, она взгромоздилась на заднее сидение. Те немногие из сотен прохожих, кто еще не таращился на нее, раскрыв рот, присоединились к остальным зевакам. Абдулла пожал мне на прощание руку, ухмыляясь как школьник. Мотор взревел, и они влились в поток транспорта. «Симпатичная машинка», — произнес голос у меня за спиной. Это был Джордж Близнец. «Эти Энфилды недостаточно надежны».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 Быстрый под. Серьёзно. Лин, что ты думаешь о сексуальной мотивации? Я обычно не думаю о ней, я чувствую её. Понимаешь, у нас тут вышел спор. Дискуссия, а не спор. Я не спорю с тобой, а дискутирую. У нас тут вышла дискуссия насчёт того, что движет людьми и какова их мотивация. Должен тебя предупредить, Лин. Заметил Близнец, тяжело вздохнув.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 И вы двишли. Фрейд сказал, что нами движет половое влечение. Адлер был не согласен с ним и сказал, что главное у нас стремление к власти. А Виктор Франкл сказал, что половое влечение и стремление к власти, конечно, играют важную роль, но даже когда нам не светят ни секс, ни власть, всё равно что-то непрерывно нас подхлёстывает. Да, это что-то поиск смысла. Но это то же самое, что власть и влечение, только выражено другими словами. Мы стремимся к власти, чтобы удовлетворить свое половое влечение и ищем смысл для того, чтобы понять влечение. Как ни назови это, в итоге все равно придешь к сексу. Все эти надуманные теории просто одежды, и когда снимаешь их, остается голый секс, согласен? Не согласен. Нами всеми движет стремление познать смысл жизни. Мы хотим понять, ради чего все существует. «Если бы все было только ради секса или ради власти, мы ничем не отличались бы от шимпанзе. Поиски смысла – вот что делает человека человеком». «Нет, Скорпион, поиски секса – вот что делает нас людьми!» Ухмыльнулся близнец еще более игриво. «Просто это было давно, ты забыл». Возле нас остановилось такси. Пассажирка на заднем сидении, выждав секунду-другую, придвинулась к окну. Это была Улла.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 Успокойся. Я помогу тебе, если буду в состоянии. Но сначала расскажи мне о Карле.